Кто его не видел, никто никогда не может быть уверенным. Постепенно Петр Брок научился ориентироваться. Он напряг зрение и слух, чтобы в диких выкриках, доносившихся из динамика, различить слова и цифры, подхватываемые и повторяемые как эхо толпой. Динамик. Куплю 50 черных акций. Экран. Курс 29,30. 31, 32, 33 голоса. Слышите, Мюллеру нужен уголь, экран. Курс 35, 36 голоса. Соли он испаряется. Рудокопы взбунтовались. Дело пахнет революцией. Они разрушили лестницу Р. Заминировали шахту Б. Я предлагаю 50. Держись. Экран. Курс тридцать восемь, Голоса. Витик из витковиц вылезает из берлоги. Голова еще не вылезла. Когда вылезет, ему ее оторвут. Предлагаю сорок. Динамик. Куплено. Голоса. Муха проглотила слона. Сегодня я стал миллионером. Подождем еще. Он с нами играет. Стать богаче, чем он, невозможно. Динамик. Куплю двадцать тысяч пар рук. На экране вспыхивают курсы цен, но Брока они уже не интересуют. Он переходит от одной группы к другой, прислушиваясь к разговорам. Черные подва Мюлдера. Мюллер берет только белых. Я купил желтых, они работают лучше. Но они быстро изнашиваются. Предлагаю белых по пяти мюлдоров. товары из Испании. Они тупые и ленивые. Французы с норовести. Я выброшу их на рынок, когда поднимется франк. Динамик. Куплено. Продаю пятьдесят вагонов таблеток. Окка. Товар двести пятьдесят шесть. Не надо старые запасы. Клады ломятся. Я купил неделю назад полвагона. Этого достаточно для тысячи желудков на пять лет. Да, мосье, таблетки дешевы, но зато желудки дороги. За три месяца мой завод превратился в больницу. Специфическое заболевание — высыхание крови. А Индия? Разве она неблагодарна? А? Миллионы людей, которых спасли наши таблетки в голодный год. В конце концов, любая машина когда-нибудь портится, а ведь человека не приходится чинить. Сама природа обеспечивает перепроизводство людей. Без таблеток великий визирь в наши дни не выдержишь конкуренции. Таблетка — это не пища, это масло, которое смазывает механизм. Голодный, жаждущий, ленивый, эротичный механизм. Разве он может приносить выгоду? Строго между нами, Ференс. Даже аборигены их не жрут, не говоря о собаках. Я семь лет кормил ими патагонцев, ни один не выжил. Пан не понимает. Прошу пана, пан должен уметь смазывать механизмы. Двести пятьдесят вся крест. Господи Боже, продолжает падать. Мы все присыщены таблетками. Добрый Мюллер еще снизит цену для нас, нищих. Динамик. Куплю полкилограмма радия. Слушайте, слушайте. Господа, кто может его нынче продать? А для